Глава 35. Принятие Верховным Советом РСФСР декларации о независимости разрушило основы экономического порядка и стабильности в России. Суверенные решения российского правительства по финансово-кредитной и налоговой политике взорвали координирующий центр экономической власти союзного правительства. Безо всякой подготовки, проработки и переходного периода провозглашался лозунг «рыночной экономики», о которой у деятельности демократической России было смутное и невежественное представление. Рынок казался им панацеей от всех проблем. Бывшие партийные работники, преподаватели научного коммунизма, марксистско-ленинской философии и политэкономии с маниакальным упорством берутся за разработку различных программ по переходу к рыночной экономике, как в свое время у еврейских большевиков предпочтение отдавалось той программе, которая сулила быстрые и фантастические результаты. Таким образом, на свет появилась шарлатанская программа «500 дней», авторы которой предлагали осуществить стабилизацию экономики и перевести ее на рыночные рельсы в течение полутора лет. С точностью до одного дня в ней были расписаны все мероприятия по разгосударствлению, отмене государственных субсидий и дотаций, продажи основных фондов и земель и тому подобное. Процессы, которые в Западной Европе и США протекали столетия, разработчики утопической программы с большевистским энтузиазмом предлагали пройти за 500 дней. История развития этой программы осуществлялась по принципу «вор у вора шапку украл». Первоначально она была разработана в рамках Союзной комиссии по экономической реформе, возглавляемой абалкиным на материалах, которыми располагала эта комиссия. Ее исполнителями были Явлинский, Задорнов, Михайлов. Под названием «400 дней» эта программа обсуждалась в начале 1990 года на заседании Комиссии по экономической реформе и была отвергнута в силу легковесности и необоснованности предложений. Эту программу ожидала судьба быть похороненной в архивах комиссии вместе с сотнями подобных предложений. Однако ее заинтересовался один из руководителей космополитического объединения «Демократическая Россия» Бочаров, претендовавший тогда на пост главы российского правительства. Космополитический деятель, нисколько не смущаясь, присвоил эту программу себе, только переменив название «400 на 500» и убрав всюду упоминания об СССР, ибо программа вначале разрабатывалась как союзная. Претендент в премьер-министры выступил на съезде народных депутатов РСФСР с докладом «Программа минимум. Мандат доверия на 500 дней». Однако вскоре разгорелся скандал. Явлинский обвинил Бочарова в плагиате. В результате претендент в премьер-министры отступил. Явлинский был назначен заместителем предсовмина РСФСР и стал главным экономическим идеологом демократической России жаждавшим скорейшей демонстрации чуда рыночной экономики и разрушения СССР. Главной целью программы был демонтаж хозяйственного механизма СССР и стремление создать экономическую базу развития в лице теневой и криминальной экономики и иностранного капитала. Разработчики программы не стеснялись откровенно заявлять, что хотят опереться на уголовно-теневой капитал, заручиться поддержкой, сделать его своей социальной опорой. В программе «500 дней» прямо заявлялось, цитата, «Масштабы теневой экономики в контексте настоящей программы имеют особое значение, так как логика перехода к рынку предусматривает использование теневых капиталов в интересах всего населения страны». Это один из важных факторов ресурсного обеспечения страны. Конец цитаты. Декларирование политики официального отмывания криминальных капиталов привлекло к Явлинскому симпатии теневых дельцов, с помощью которых программа была широко разрекламирована через многие средства массовой информации. Пытаясь договориться с Ельциным, Горбачев летом 1990 года фактически капитулирует перед ним. Президент СССР предлагает своей экономической команде во главе с Рыжковым и Обалкиным принять за основу при составлении общесоюзных разработок программу «500 дней». Создается совместная комиссия, которую фактически возглавил Шаталин, куда кроме абалкина и Явлинского вошли Петраков, Федоров, Шмелев, Ясин и некоторые другие экономисты из лагеря космополитических сил, склонные к шарлатанским и авантюрным решениям и аппаратной науке. Уже в начале работы этой комиссии в августе 1990 года среди абсолютного большинства членов ее обозначился курс на уничтожение СССР как единого государства как писал один из главных действующих лиц комиссии Абалкин. Замысел состоял в том, чтобы, как говорится, втихую ликвидировать СССР, заменив федеративное государство экономическим союзом самостоятельных государств. Экономически союз, который намечалось создать взамен союзного государства, должны были образовывать республики без участия центра. Это и была концепция, получившая название «15 плюс ноль». Авторы исходили из того, что процесс начинается сегодня как бы с нуля. Будто не было никакой истории, определившей не только структуру экономики, но и наложившей свой отпечаток на психологию народа, на миропонимание каждого человека. Конец цитаты. Фактически, комиссия Шаталина выполнила определенный социальный заказ на разрушение СССР, ликвидацию союзного правительства. И тут совершенно однозначно совместились как интересы мировой закулисы, так и болезненные амбиции республиканских лидеров, любой ценой стремившихся обрести статус самостоятельных правителей. Убогая в своих экономических посылках и расчетах программа, подготавливаемая Шаталиным и компанией, стала политическим средством движения к власти, которое сразу же поддержали представители аппаратной науки, привыкшие угождать желанием своих заказчиков. Политическая ангажированность разработчиков экономической программы делала бесплодными любые попытки решить вопрос в пользу сохранения СССР. Могущественные силы, заинтересованные в его уничтожении, мировая закулиса, теневой капитал, республиканские и региональные элиты делали все, чтобы довести процесс разрушения СССР до конца. В сентябре делается последняя попытка совместить программы сохранения центра о Балкин с экономической программой ликвидации СССР Шаталин-Явлинский Свести программы Горбачёв поручил Аганбегяну. В результате вариант, предложенный Аганбегяном, призванный сочетать лучшее из обоих документов, фактически воспроизводил логику и содержание программы, подготовленной группой Шаталина. Как в последующем говорил он сам, обобщенная программа на 99% включала в себя то, что было предложено рабочей группой. объявление верховенства республиканского законодательства над союзным, абсолютизация суверенитетов республик, ломали сложившуюся структуру экономики, разрушали единое экономическое, финансовое, налоговое, таможенное пространство. В том же месяце разрушительная программа Шаталина-Явлинского было принято безо всякого обсуждения Верховным Советом РСФСР, став базой дальнейшего углубления социального и экономического кризиса. Именно эта программа стала идеологическим обоснованием войны законов, банков и бюджетов, в течение года окончательно парализовавшая советскую экономику. Не успев начаться, шарлатанская и авантюристская программа «500 дней» бесславно провалилась. И дело было не в противодействии Центра, как пытались потом объяснить это несостоявшиеся реформаторы, а в результате заложенного в ней органичного порока, отражавшего поверхностный подход и даже непрофессионализм авторов. Как и во времена Брежнева, аппаратные ученые создавали такую программу, которая была нужна правящему клану, но не была связана с жизнью и отторгалась ею как справедливо отмечалось в аналитическом документе составленном группой российских ученых экономистов во первых ссср на момент реализации программы отнюдь не распался как это мыслилось ее авторами во вторых общество многие слои населения оказались не готовыми к шоковому варианту к восприятию массовой безработицы к тотальной распродаже государственной собственности в частные руки к угрозе банкротства стихии ценообразования в третьих Не оказалось необходимых капиталов как отечественных, так и иностранных, чтобы осуществить скоротечную приватизацию предприятий. В-четвертых, сама законодательная и исполнительная власть не была готова к проведению рыночной реформы по расписанию, не было создана к 1 октября и не создана еще до сих пор необходимая законодательная, нормативная и методическая правовая база для осуществления предусмотренных мероприятий. В пятых оказались нереальными меры по финансовому оздоровлению, стабилизации рубля, хозяйственных связей. В шестых другие суверенные республики высказались за свои программы и свой подход, свои сроки осуществления рыночных мероприятий и не захотели надевать на себя ярмо программы Шаталина Явлинского, следовать типовому пакету законопроектов, предложенных из российского центра. С самого начала своей деятельности Российское правительство привлекло к развитию экономики теневых дельцов и финансовых аферистов. Все официальные документы свидетельствуют о том, что главная ставка в оздоровлении экономики была сделана именно на них.